Так говорил, но молчание глубокое все сохраняли. Был меж троянами некто Далон. Троянцы в медовестника сын богатый златым, богатый медью. Сын меж пятью дочерями, единственный в доме отцовском, видом своим человек непригожий, но быстрый ногами. Он предводителю Гектору так говорил, приступивший. «Гектор, меня побуждает душа и отважное сердце в сумраке ночи к суда Маргивян подойти и разведать. Но, приамит, обнадежь, подыми твой скиптер и клянися тех превосходных коней и блестящую ту колесницу дать непременно, какие могучего носят пелида. Я не напрасный тебе, не обманчивый ведомец буду. Стан от конца до конца я пройду, и к судам доступлю я, к самым судам Агамемнона. Верно, Ахейн владыки там совет совещают, бежать ли им или сражаться. Рек он, и Гектор поднял свой скипетр и клялся Далону. «Сам Эгеох мне свидетель, супруг громовержущий Геры. Муж в Элеоне другой на Пелидовых коней не сядет. Ты лишь единый, клянусь я, он ими славиться будешь». Рек он и сует наклялся, но сердце разжег у троянца. Быстро и лук свой кривой, и колчан он за плечи забросил, Сверху покрылся кожей косматого волка седого, Шлем же хоревый надел и острым копьем ополчился. Так от троянского стана пошел он к судам. Но троянцу вспять не прийти от судов, Чтобы Гектору вести доставить. Он за собой лишь оставил толпы и коней народа, Резво дорогой пошел. Подходящего скоро приметил царь Одиссей, и сопутнику так говорил Диамеду. Верно, сей муж Диамед из Троянского стана подходит. Он, но еще не уверен я, наших судов саглядатый или подходит, чтоб чей-либо трупы из убитых ограбить. Но позволим сначала немного ему по долине нас миновать, а потом устремимся и верно изловим, быстро напав. Но когда убегающий нас упредит, он, помни, отстанай его к кораблям, отбивай непрестанно, пикой грозя, чтобы он не успел убежать к Элеону.